Глава 10. Филипп. Около 10 часов, когда веселье в гостиной было в самом разгаре, я тихонько ушёл. Кажется, моего ухода никто и не заметил, а причина была более чем важная связь с Робертом, особенно учитывая, что прошлая сорвалась. Наверняка Гейлен вспоминает меня последними словами. Но что поделаешь, если у нас что ни день До нового приключения. Я запер дверь в спальню и достала из сумки маленькое зеркальце. Главное, чтобы никто не увидел, иначе начнутся расспросы, зачем я притащила его с собой, если создавала вместе с Айденсом с Андре. Вся эта ситуация не давала покоя. Я не знал, как мне поступить и что делать. И сейчас мне никто не советник, даже Лис. Решать придётся самому. Зеркало вытянулось в полный рост. Я поставил защитный контур. Всё-таки меры предосторожности ещё никому не помешали, и только тогда активировал руны на раме. Пару минут отражение оставалось моим собственным. Затем в нём отразилось физиономия Роберта, и кажется, у него тоже было всё не так гладко. О, вот и потеря нашлась, усмехнулся Гейлен. Я бы подумал, что вас клевали вороны. Если бы Кёрнер меньше возмущался по поводу вашего семейства и светлого алтаря. Кёрнер, я вытерщил глаза. Роб, ты что там делаешь? Помнишь, он предлагал пойти к нему в ученики. Так вот, я согласился. И знаешь что? Он собирается тебя убить. Зачем? Нет, я, конечно, уже знал, что Кёрнер терпеть не может нашу семью и мечтает уничтожить, но совсем не понимал причины. Я попытался осторожно выспросить. Оказывается, у Кёрнера есть слабый провидческий дар, который он усиливает с помощью зеркала, и он видел в этом зеркале, как один из вейранов его убивает. Есть только одна незадача. Он никак не может понять, кто. Говорит: "Больше всего похож на тебя. Я же делаю вид, что тебя безумно ненавижу". Думаю, у тебя это получается мастерски, невесело ответил я. Роп, тебе лучше уйти оттуда. Кёрннор опасен, а я по-твоему это не понимаю. Ты вообще где? В гимназии, после секундного сомнения ответил я. Вот там и сиди. Защита Рейдаса почти непробиваема. Для Кёрннора так точно, иначе он бы давно до тебя добрался. Если получится, даже носа не показывай. Это уж вряд ли, вздохнул я. Невозможно запереться в четырёх стенах. Я же первым взвою. Так напросись на лекции, послушай преподавателей, тебе что, заняться нечем? Не глупи, Фил. Можно подумать со временем Кёрнно расспокоится. Нет. Но Роберт покосился назад, проверяя, никого ли нет рядом. Может, его убьёт другой, Вейран. Уж очень подозрительный, кажется, магистру его физиономия. Ты сам как думаешь? Думаю, что это вполне вероятно признал я андре кажется к этому и стремится вот только не пойму неужели он надеется активировать и чёрный посох в истории не было случаев чтобы один магистр занимал два места хмыкнул роб но правил же раньше один человек может андре хочет это повторить мне сложно судить роб а ты ведь ещё не знаешь кто мой брат это профессор айденс что у роберта Разве что глаза не вылезли на лоб. Шутишь, если бы мы столкнулись здесь в гимназии. Правда, где он теперь, понятия не имею. Наверное, вовсю обживает Светлую башню. Да чтоб мне провалиться. Нет, у меня, конечно, мелькала мысль, что вы похожи, но чтобы родственники мои все были слепы. Да уж. Кто-то идёт. Снова обернулся Роб. Да связи, да связи. Ответил я, снял защиту и снова уменьшил зеркало, а затем спрятал как можно тщательнее, чтобы никто не нашёл. Не то чтобы считал, будто кто-то станет рыться в моих вещах, но могут быть любые случайности. Поэтому зеркало отправилось в холщёвый мешочек, а сам я не желал идти в гостиную снова, тем более что звуки голосов начинали постепенно стихать. Наверное, все уже расходятся. Но и спать не хотелось. Был ещё один человек, о котором я крайне беспокоился, и это Пьер. Из головы никак не выходило его лицо в тот момент, когда он увидел нового магистра, или же когда понял, что Полли вышла замуж за Анри. Может, прогуляться немного. Никто и не заметит. Алис оставить на всякий случай записку. Я покосился на сумку, где лежало зеркало. Раз Андре приходил и уходил из гимназии, значит, зеркальные пути открыты. Воспользоваться ими? Или... Перед глазами возникла гостиная в башне пустоты до мельчайших подробностей. До каждого предмета мебели. Я будто даже уловил легкий шум ветра за окном. Сейчас гостиная была пуста. Но Пьер где-то в башне, и... Всего один шаг. Получилось. Это была первая мысль. А вторая... А если бы нет. Если бы я застрял где-то посреди перехода, заблудился в зеркальном лабиринте, который построил и без зеркал, но получилось же. Поэтому я решил подняться на вершину башни и поискать Пьера там. Тени, как всегда, дежурили снаружи и на нижних этажах. Я без труда дошёл до официальной гостиной Пьера. Он сидел над бумагами, смотрел на исписанный лист, но взгляд его был отсутствующим даже не заметил, что в комнате не один. "Здравствуй", сказал я. Пьер вздрогнул, и я едва не получил заклинание пустоты в лоб. С ума сошёл, кинулся он ко мне. А если бы убил, слишком много, а если бы за один вечер. Я недовольно поморщился. "Проходи". Пьер сменил гнев на милость. "Чем обязан? Я думал, ты празднуешь свадьбу брата", праздновал, кивнул занимая свободное кресло, а потом решил навестить тебя. Как ведёт себя пустота после появления магистра света? Прямо скажу странно. Пьер устало сел напротив и откинулся на спинку кресла. Мне сегодня на миг показалось, будто кто-то использует её силу, но когда я поднялся наверх, в башне никого не было. А ты там окна занавесил? на всякий случай спросил я. Да. Но если пройти, допустим, на пару этажей ниже и... Подожди, ты же не думаешь, что кто-то в здравом уме решит навести визит в пустоте? Я посмотрел Пьеру в глаза, и он все понял. Еще один универсал? Я не знаю, Пьер. Рейдес говорит, что мой брат обладает только светлой и темной магией. Может, поэтому он и приходил? Пытался узнать, откликнется ли на его магию пустота. Если она и откликнулась, вряд ли ему это понравилось, усмехнулся Пьер. А знаешь, я рад, что ты зашёл, Филипп. Расскажешь, что там у вас происходит? Много всего, вздохнул, думая, а стоит ли рассказывать? С другой стороны, Пьер никогда меня не обманывал, наоборот, был искренним, насколько это возможно. Его актёрская игра в роли законника ни в счёт, и я заговорил опуская подробности, которые могли быть опасными для моей семьи. О маме и вовсе не стал упоминать. И о вероятности, что мой отец жив, как говорил Андре. Я на самом деле был счастлив видеть Пьера, если не в хорошем настроении, то хотя бы спокойным, потому что в зале магистрата он выглядел откровенно расстроенным и больным. Может, действительно, теперь, когда равновесие восстановлено, ему станет легче. Пустота ведь тоже стабилизируется. Пусть Андре хоть немного займётся светом. Раз уж так распределилась судьба. Да, занятная история, сказал Пьер, когда я закончил повествовать о наших приключениях в последние дни. Хочешь, расскажу не менее занятную. Пустота начала говорить со мной. Как это? Я вытерщил глаза. Не знаю, этого никогда не бывало. Наверное, тоже последствие моего повторного визита в её чертоги. А теперь она является, будто мы с ней приятели, и говорит, говорит. Мне иногда кажется, что я лишаюсь рассудка, Фил. Как можно воспринимать серьёзно тень? Я думаю, Анри тоже видит её, потому что иногда ведёт себя странно. Может, она за ним и пришла? Нет, глухо рассмеялся Пьер пришла на за мной и не скрывает этого твердит что я стал слишком слаб и не смогу дольше удерживать её силу а иногда предлагает выпустить и приводит такие доказательства что я почти готов её послушать филипп как с этим быть я не знаю возможно не запираться в башне раз уж магистр света появился предположил я теперь тебе снова доступна радость жизни Так живи. Ты не понимаешь. Пьер устало закрыл глаза и потёр веки. Стало только хуже. Я настолько привык не чувствовать, что теперь не знаю, как быть дальше. А самое скверное, что я готов снова шагнуть в пустоту, лишь бы она вернула всё как было. Даже говорить такого не смей, подскочил я. Разве ты не понимаешь, что она специально тебя мучает, надеется, что оступишься, поверишь ей, А верить нельзя, Пьер. Ты ведь сильный, так борись. Боролся бы, если бы был ради чего. Раньше меня мало заботил вопрос. Почему я все это делаю, Фил? Сражаюсь с пустотой, противостою Кернеру, решаю все эти государственные вопросы. А теперь вот остановился и спрашиваю себя, зачем? Ради людей, Пьер. Гарандии нужны три магистра, не просто три источника силы. А те, кто может управлять страной, ты можешь. Ты справедливый и добрый человек. Нет, Фил, тепло рассмеялся Пьер. Это ты и добрый, и справедливый. Если тебя не сломало всё, что произошло за последний год, значит, скорее всего, таким и останешься. А я, я стараюсь, правда. Но надо действовать втроём. А я бьюсь один. Кёрнер наплевал на страну уже давно. Он ловит несуществующих врагов. Сема это, конечно, скверно и непросто, но думаю, дело не в ней. Кёрнер подлец, нахмурился я. Согласен, но и этот подлец в нынешних условиях нужен нам, Фил, и этот твой братец нужен. А вот как с ним договариваться, я понятия не имею, особенно учитывая тот факт, что он пытался нас убить. Я думаю, Андре хочет свергнуть магистрат и получить магию в свои руки. Это было бы разумно, Фил, кивнул Пьер. Управлять одному, даже если, допустим, оставить магистров у своих артефактов, должна быть страховка, человек, который сможет удержать равновесие или принять спорное решение. Понимаешь? Да, я понимал, но не представлял, как такой человек, как Андре, будет править Гарандией. А стоило представить, и становилось страшно. Это мог быть ты, задумчиво сказал Пьер: "Не сейчас, конечно, но когда подрастёшь, и я был бы этому очень рад". "Скажи, что же?" отвёл взгляд. "У тебя есть все трети помаги. Ты особенный. Именно поэтому охота на тебя не закончится никогда. И лично я искренне надеюсь, что близким удастся тебя уберечь, и сам тоже попытаюсь". "Спасибо, Пьер. Ты очень много сделал для меня" сказал я, стараясь не придавать значения его словам о власти. Не стоит. Ты сделал для меня не меньше, хотя бы тем, что сидишь здесь и выслушиваешь, когда мог бы быть дома с любящими людьми. Ты отличаешься, Фил, и сам не видишь, насколько. Оставайся таким, но будь осторожен. Хорошо, я постараюсь. И мне пора. Взглянул на время. Если Лис заметит, что меня нет, поднимет шум. Да, конечно. Пьер поднялся, чтобы меня проводить. Он будто раздумывал над чем-то. А скажи, как там Полли? Она счастлива? ответил я, понимая, что ни один ответ Пьеру не понравится. А ты? Я уверен, ещё встретишь своего человека. Нужно только время. И тоже будь осторожен, Пьер. Андре опасин. Усиль защиту. Хорошо. До встречи. Я пожал его руку даже не представляя при каких обстоятельствах эта самая встреча произойдёт в следующий раз а сейчас мы попрощались как хорошие друзья я выстроил обратный коридор и вернулся в гимназию защита немного сбила меня и вместо спальни я шагнул на лужайку у домика тихонько вошёл лиз дремала на диване в гостиной кто-то заботливо укрыл её пледом в доме царила тишина Я тихонько присел рядом с диваном и коснулся поцелуем пушистых рыжих волос. Филь сонно открыла на глаза. "Да, идём спать. Идём". Лис поднялась, утаись в плед и потопала за мной, и, кажется, уснула, как только голова коснулась подушки. А я лежал рядом и думал, как это важно не просто найти своего человека, но и для него оказаться тем самым.